При звуках ее голоса Клейтон обернулся и в который раз напомнил себе о необходимости проявлять понимание и терпение, что бы она ни сказала и не сделала. Но при виде девушки он едва смог сдержать взрыв негодования. Подбородок вызывающе вздернут, губы поджаты, на плечах болтается длинное бесформенное черное платье вокруг тонкой талии повязан белый передник а блестящие волосы спрятаны под уродливым чепцом. Вы успешно доказали свою точку зрения увитней, коротко бросил он позвольте теперь доказать мою. Я не желаю больше видеть вас, одетой в подобные отрепья. Все... «В этом доме ваши слуги!» Мгновенно вскинувшись, язвительно, смиренно ответила Уитни, «А я самая ничтожная служанка, служанок, поскольку представляю собой ничто иное, как рабыню, которую ваша светлость купил на невольничьем рынке». «Не смейте говорить со мной подобным тоном!» предостерег Клейтон, «Я не ваш отец!» «Конечно, нет!» издевательски бросила она. «Вы мой хозяин!» В три шага Клейтон перекрыл разделявшее их расстояние и, взбешенный тем, что она срывает на нем злость на своего глупого папашу, схватил Уитни за плечи, намереваясь хорошенько встряхнуть, но немедленно почувствовал, как напряглось под пальцами ее тело, готовое стойко вынести любые пытки. Уитни подняла голову, и гнев Клейтона... Медленно растаял, хотя великолепные зеленые глаза сверкали презрением и бешенством, непролитые слезы переливались в них, невольно выдавая, какую боль он причинил ей. Под глазами синели круги, а румянец на щеках сменился смертельной бледностью. Неужели сама мысль о том, чтобы стать моей женой, доставляет вам столь? «Только мук, малышка?» Глядя в это прелестное мятежное лицо, тихо спросил Клейтон. Потрясенная, неожиданной мягкостью, Уитни полностью потеряла дар речи. Она хотела выглядеть холодной, неприступной, надменной, какой угодно, только не несчастненькой и обиженной. Это равносильно тому, что признать себя слабой и беспомощной. С другой стороны, Вряд ли можно сказать ему, что эта мысль отнюдь не противна ей И уж, конечно, не причиняет никаких мучений В холле раздался нестройный взрыв смеха, сопровождаемый звуком шагов и громкими голосами Трое из гостей Стоунов миновали гостиную по пути в столовую «Я хочу, чтобы вы немного прогулялись со мной», — объявил Клейтон «Он не просит» а приказывает, — рассерженно отметила Уитни, однако молча подчинилась. Выйдя из дома, они пересекли аллею и направились по покатому газону к пруду. Клейтон остановился под красивым старым вязом, росшим около самой воды. «По крайней мере, можно надеяться, что нам здесь никто не помешает», — пояснил он. С языка Уитни едва не сорвалось, что... Меньше всего на свете. Она желает остаться с ним наедине, но смятение, охватившее ее, было слишком велико, и она не смогла заставить себя заговорить. Сняв куртку, Клейтон положил ее на траву. «Думаю, лучше нам все обсудить, сидя», — посоветовал он кивкум, указывая на куртку. «Предпочитаю стоять» с ледяным высокомерием бросила Уитни. «Садитесь!» взбешенное непререкаемым тоном Уитни села, но не на его куртку, а на траву, подогнув под себя ноги и глядя на воду. «Вы совершенно правы», — сухо заметил Клейтон. «Вашим лохмотьям уже ничего не повредит, но будет жаль, если моя любимая куртка испачкается». И с этими словами он поднял куртку, накинул ее на напряженно сведенные плечи, а сам устроился рядом на траве. «Мне не холодно», — сообщила Витни, пытаясь сбросить куртку. «Превосходно. В таком случае мы можем избавиться от этого уродливого чепца». Протянув руку, он снял крохотный чепчик с головы Витни. Девушка мгновенно вспылила и, залившись краской, разъяренно прошипела. — Вы грубый, несносный, но при виде веселых искорок в серых глазах поспешно стиснула зубы. — Продолжайте, — поощрял Клейтон. — Кажется, вы остановились на том, что я несносный. Ладони у Витни положительно чесались, стряхнуть пощечиной с его физиономии издевательскую хмылку, но... Она сдержалась и глубоко, прерывисто вздохнула. «Хотела бы я найти верные слова, чтобы объяснить, как ненавижу вас и все, что вы олицетворяете». «Уверен, что будете продолжать искать, пока не добьетесь своего». Дружелюбно согласился он. «Знаете ли вы?» – продолжала Уитни сосредоточенно, уставясь в пруд – что я ненавидела вас с самого первого вечера маскарада, и это чувство лишь усиливалось с каждой последующей встречи. Согнув ногу в колени, Клейтон положил на него руку и несколько долгих мгновений молча, бесстрастно взирал на девушку. — Мне очень жаль слышать это, — мягко сказал он, — потому что вы мне показались самой прелестной очаровательной девушкой, которую я когда-либо встречал. Уитни была так испугана неожиданной нежностью, что, резко повернув голову, стала вглядываться в его лицо, пытаясь разглядеть иронический блеск в глазах, но Клейтон, протянув руку осторожно, провел пальцем по ее щеке. И бывали мгновения, когда вы Оказывались в моих объятиях и не проявляли ни малейшего следа той ненависти, которую, по вашим словам, всегда чувствовали ко мне. Откровенно говоря, мне казалось, что вы наслаждаетесь моими ласками. Никогда! Никогда! Слышите? Я всегда находила их... Уидни в отчаянии пыталась подобрать нужное слово, но язык напрочь сознание того, что знали они оба. Ее предательское тело отвечало на его прикосновения и поцелуи. Я всегда находила их крайне тревожащими. Клейтон неспешно провел костяшками пальцев по ее подбородку до мочки уха, по спине у нее пробежала дрожь. Эти моменты Волновали и меня, малышка. Еле слышно пробормотал он. Однако вы постоянно пытались преследовать меня своими знаками внимания, хотя я настоятельно просила вас не делать этого, взорвалась Витни, и почти уверена, что вы опять ожидаете очередной возможности наброситься на меня. Верно, признал Клейтон с гортанным смешком. Меня притягивает к вам словно к огню, в точности, как вас ко мне. — Ах, вы, самонадеянный ублю! Едва не завещала она изо всех сил, но его указательный палец прижался к ее трясущимся губам, заставив девушку замолчать. Клейтон, широко улыбаясь, покачал головой. — Мне жаль лишать вас любимого эпитета, но... «Авторитетнейшие люди утверждают, что в законности моего происхождения нет ни малейших сомнений. Ее жизнь разбита, а он смеется». Отшвырнув его руку, Уитни вскочила и монотонно проговорила, «Прошу простить меня, я очень устала и собираюсь поскорее вернуться к себе». К сожалению, я не могу разделить ваше веселое настроение. Собственный отец продал меня совершенно незнакомому человеку, высокомерному, бессердечному, самовлюбленному негодяю, не заботясь о моих чувствах. Клейтон с присущей ему грацией пантеры мгновенно оказался на ногах и, сжав ее запястье, сильными пальцами, словно железными оковами, притянул к себе. «Позвольте мне...» перечислить все преступления, которые я совершил против вас, Уитни. Невозмутимо начал он. Я настолько бессердечен, что спас вашего отца от долговой тюрьмы, заплатив все его долги. Я настолько эгоистичен, что оставался в стороне, наблюдая, как вы флиртуете с Северином, Так высокомерен, что позволил вам сидеть рядом с ним, на этом проклятом пикнике и издеваться надо мной, хотя мой рот еще горел от ваших поцелуев. Почему я делал все это? Я, такой жестокий подлец, хочу дать вам свое имя, недоступное для других, самое высокое положение в обществе и беззаботную, счастливую, полную роскоши жизнь. И за все это «По вашему мнению, я достоин лишь ненависти и презрения?» Плечи Уитни устало опустились. Проглотив комок в горле, она отвела взгляд, чувствуя, что сбита с толку и несчастна, и не ощущает, как прежде, своей правоты, хотя, хотя и не все, что утверждает Клейтон, безоговорочная истина. Я... «Я не знаю, чего вы заслуживаете». Клейтон слегка приподнял ее подбородок. «Тогда я скажу вам, — шепнул он, — что не заслужил столь сильных чувств и уж тем более осуждений и ненависти за пьяную выходку вашего отца вчерашней ночью. Это все, о чем я пока прошу вас» полнейшему унижению видней, Глаза ее наполнились слезами. Украдкой смахнув предательские капли, девушка покачала головой, отказываясь от предложенного платка. Я просто устала. Не слишком хорошо спала ночью. Я тоже. С чувством сказал Клейтон, провожая ее к дому. Дверь открыл Сьюэл, а из гостиной донеслись взрывы смеха и громкие шутливые замечания по поводу очередной партии вист. «Завтра утром мы отправимся на прогулку верхом», предупредил Клейтон. «Но если мы не желаем быть предметом пересудов ваших гостей, думаю, будет лучше, если встретимся у конюшни в десять». Поднявшись к себе, убитней сняла передник и поношенное платье, Хотя еще не было двух часов дня, она чувствовала себя вымотанной и измученной. Девушка понимала, что необходимо выполнять обязанности хозяйки и показаться внизу, но сжималась от ужаса при одной мысли о улыбки, улыбке, приклеенной к лицу, как маска, и веселой болтовне, которую придется выслушивать. И если хотя бы один человек скажет что-нибудь о герцоге Клейморе. У нее начнется истерика. Золотистое покрывало было аккуратно откинуто, и постель, казалось, манила. Увидеть невозможно, недолгий сон восстановит ее силы, улучшит настроение и позволит думать яснее, решила девушка. Она улеглась на прохладные простыни, тяжело вздохнула и закрыла глаза. Когда она проснулась... Луна уже высоко поднялась в черном бархатистом небе. Ведь не перевернулась на живот, ища забвения в благословенном сне, прежде чем окончательно вернуться в мучительную реальность к терзающим, неотвязным мыслям.